Глава четвертая. Слеза за каплю воды. Слова эти были как бы соединительным звеном между двумя сценами, которые разыгрывались одновременно и параллельно, каждая на своих подмостках. Одна только что нами описанная в крысиной норе, другая, которую нам еще предстоит описать, на лестнице позорного столба. Свидетельницами первой были лишь три женщины, с которыми читатель только что познакомился. Зрителями второй был весь тот народ, который мы видели выше на Гревской площади, толпившимися вокруг позорного столба и виселицы. Появление четырех сержантов с девяти часов утра у четырех углов позорного столба сулило толпе не одно, так другое зрелище. Если не повешение, то наказание плетьми или отсекновение ушей, Словом, нечто интересное. Толпа возрастала так быстро, что сержантам, на которых она наседала, не раз приходилось ее свинчивать, как тогда говорили, ударами тяжелой плети и крупами лошадей. Впрочем, толпа, уже привыкшая к долгому ожиданию зрелища публичной кары, не выказывала слишком большого нетерпения. Она развлекалась тем, что разглядывала позорный столб. Незамысловатое сооружение в форме каменного полого куба, футов десяти в вышину. Несколько очень крутых из необтесанного камня ступеней, именуемых лестницей, вели на верхнюю площадку, где виднелось прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Преступника, поставленного на колени со скрученными назад руками, привязывали к этому колесу. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, скрытым в этом маленьком строении, сообщал колесу вращательное движение и таким образом давал возможность видеть лицо наказуемого со всех концов площади. Это называлось «вертеть преступника». Из вышеописанного ясно, что позорный столб на Гревской площади далеко не был таким затейливым, как позорный столб на главном рынке. Тут не было ни сложной архитектуры, ни монументальности. Не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, ни хрупких колонок, расцветающих у самой крыши капителями в форме листьев аканта и цветов, ни дождевых желобов в виде химеры чудовищ, ни деревянной резьбы, ни изящной, глубоко врезанной в камень скульптуры. Зрителям здесь приходилось довольствоваться четырьмя стенками бутовой кладки, двумя заслонами из песчаника и стоящей рядом скверной жалкой виселицей из простого камня. Это было скудное угощение для любителей готической архитектуры. Правда, почтенные ротозеи средних веков менее всего интересовались памятниками старины и мало заботились о красоте позорного столба. Наконец прибыл и осужденный, привязанный к затку телеги. Когда его подняли на помост и привязали веревками и ремнями к колесу позорного столба, на площади поднялось неистовое гиканье в перемешку с хохотом и насмешливыми приветствиями. В осужденном узнали Квазимода. Да, это был он. Странная превратность судьбы быть прикованным к позорному столбу на той же площади, где еще накануне он, шествуя в сопровождении египетского герцога, короля Алтынного и императора Галилеи, был встречен приветствиями, рукоплесканиями и провозглашен единогласно папой и князем шутов. Но можно было не сомневаться, что во всей этой толпе, включая и его самого, то триумфатора, то осужденного, не нашлось бы ни одного человека, способного сделать такое сопоставление. Для этого нужен был Гренгуар с его философией. Вскоре Мишель Нуаре, глашатый его величества короля, заставил замолчать этот сброд и, согласно с распоряжением и повелением господина Прево, огласил приговор. Затем он со своими людьми в форменных полукафтаньях, стал позади телеги. Квазимода отнесся к этому безучастно. Он даже бровью не повел. Всякую попытку сопротивления пресекало то, что на языке тогдашних канцелярий уголовного суда называлось «силой и крепостью уз». Иными словами, ремни и цепи, врезавшиеся в его тело. Эта традиция тюрем и галер не исчезла и по сей день. Она бережно сохраняется в виде наручников. У нас народа просвещенного, мягкого, гуманного, если взять в скобки гильотину и каторгу. Квазимода позволяла распоряжаться собой, толкать, тащить наверх, вязать и скручивать. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме изумления дикаря или идиота. Что он глухой знали все, но сейчас он казался еще и слепым. Его поставили на колени на круглую доску. Он подчинился. С него сорвали куртку и рубашку и обнажили до пояса. Он не сопротивлялся. Его опутали еще одной сетью ремней и пряжек. Он позволил себя стянуть и связать. Лишь время от времени он шумно пыхтел, точно теленок, голова которого низко свесившись через край тележки мясника, болтается из стороны в сторону. Вот дуралей то, сказал Жан Мельник своему другу Рабену Пуспену. Само собой разумеется, что оба шкалира следовали за осужденным. Он соображает не больше майского жука, посаженного в коробку. Бешеный хохот раздался в толпе, когда она увидела обнаженный горб Квазимода, его верблюжью грудь, его острые плечи, поросшие волосами. Не успела утихнуть это веселье, как на помост поднялся коренастый, дюжий человек, на одежде которого красовался герб города и стал возле осужденного. Его имя с быстротой молнии облетело толпу. Это был мэтр Пьера Тартырю, присяжный палач-шатле. Он начал с того, что поставил в один из углов площадки позорного столба черные песочные часы, верхняя чашечка которых была наполнена красным песком, мерно ссыпавшимся в нижнюю. Затем снял с себя двухцветный плащ, и все увидели висящую на его правой руке тонкую плеть, из белых, лоснящихся длинных узловатых ремней с металлическими коготками на концах. Левой рукой он небрежно засучил рукав на правой до самого плеча. Тем временем Жан Фрало, подняв кудрявую белокурую голову над толпой, для чего он взобрался на плечи Робена Пуспена, выкрикивал. «Господа, дамы, пожалуйте сюда!» Сейчас и незамедлительно начнут стегать мэтра Квазимода, звонаря моего брата, господина-архидьяка жазасского. Вот чудный образчик восточной архитектуры, спина как купол, ноги как витые колонны». Толпа разразилась хохотом, в особенности смеялись дети и молодые девушки. Палач топнул ногой, колесо завертелось. Квазимода покачнулся в своих оковах. Тупое изумление, отразившееся на его безобразном лице, еще более усилило смех толпы. Вдруг, когда во время одного из поворотов колеса горбатая спина Квазимода оказалась перед метром Пьера, палач взмахнул рукой. Тонкие ремни, словно клубок ужей, с пронзительным свистом рассекли воздух и яростно обрушились на спину несчастного. Квазимода подскочил на месте, как бы внезапно пробужденный от сна. Теперь он начинал понимать. Он корчился в своих путах. Сильнейшее судорога изумление и боли исказило его лицо, но он не издавал ни единого звука. Он лишь откинул голову назад, повернул ее направо, затем налево, словно быку, ужаленный в бок слепнем. За первым ударом последовал второй, третий и еще, и еще, без конца. Колесо вращалось непрерывно, удары сыпались градом. Вот полилась кровь, и видно было, как она тысячью струек змеилась по смуглым плечам горбуна, а тонкие ремни, вращаясь и разрезая воздух, разбрызгивали ее каплями в толпу. Казалось, по крайней мере, с виду, что Квазимода вновь стал безучастен ко всему. Сначала он пытался незаметно, без особенно сильных движений, разорвать свои путы. Видно было, как вспыхнул огнем его глаз, как напружинились мускулы, как напряглось тело и натянулись ремни и цепи. Это было мощное, страшное, отчаянное усилие, но испытанные оковы парижского прево выдержали. Они только затрещали, и все. Обессиленный Квазимода словно обмяк. Изумление на его лице сменилось выражением глубокой горечи и уныния. Он закрыл свой единственный глаз, поник головою и замер. После этого он уже не шевелился. Ничто не могло вывести его из оцепенения. Ни непрестанно льющаяся кровь, ни удвоившееся бешенство ударов, не ярость палача, возбужденного и опьяненного собственной жестокостью, ни свист ужасных ремней, более резкий, чем полет ядовитых насекомых. Наконец судебный пристав в шатле, одетый в черное, верхом на вороном коне, с самого начала наказания, стоявший возле лестницы, протянул к песочным часам свой жезл из черного дерева. Палач прекратил пытку. Колесо остановилось. Медленно раскрылся глаз Квазимода. Бичевание окончилось. Два помощника-палача обмыли сочившиеся кровью плечи осужденного, смазали их какой-то мазью, от которой раны тотчас же затянулись, и накинули ему на спину нечто вроде желтого передника, напоминающего нарамник. Пиратор Артерю отряхивал на мостовую кровь, окрасившую и пропитавшую белой ремни его плети. Но это было не все. Квазимода еще належало выстоять у позорного столба тот час, который столь справедливо был добавлен мэтром Флорианом Барбидиеном к приговору мессира Робера де Стутвиля. Все это к вящей славе старинного афоризма Иоанна Куменского — связывающего физиологию с психологией. Сурдус абсурдус. Итак, песочные часы перевернули, и горбуна оставили привязанным к доске, чтобы полностью удовлетворить правосудие. Простонародье, особенно времен Средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор, пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, Морального и умственного несовершеннолетия О нем, как о ребенке, можно сказать В всем возрасте не знают сострадания Мы уже упоминали о том, что Квазимода Был предметом общей ненависти И не без основания Во всей этой толпе не было человека Который бы не считал себя вправе Пожаловаться на зловредного горбуна Собора Парижской Богоматери Появление Квазимода у позорного столба было встречено всеобщим ликованием. Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после нее не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив ее жалом насмешки. Когда было выполнено общественное требование возмездия, как и поныне еще выражаются обладатели судейских колпаков, наступила очередь для сведения сквозимода Тысячи личных счетов. Здесь, как и в большом зале дворца, сильнее всех шумели женщины. Почти все они имели против него зуб. Одни за его злобные выходки, другие за его уродство. Последние бесновались пуще всего. «О, — О, антихристового Харя! — кричала одна. — Чертов наездник на помеле! — кричала другая. То за мрачная рожа. Его, наверное, бы выбрали папы шутов, если бы сегодняшний день превратился во вчерашний, — рычала третья. — Это что? — кручинилась какая-то старуха. — Такую рожу он корчит у позорного столба. А вот если бы взглянуть, какая у него будет на виселице! — Когда же большой колокол хватит тебя по башке и вгонит на сто футов в землю, проклятый звонарь? И этакий дьявол благо к вечерне. — Ах ты, глухарь, горбун кривоглазый, чудовище! Эта абразина заставит выкинуть младенца лучше, чем все средства и снадобья. А оба шкалера, Жан Мельник и Робен Пуспен, распевали во всю глотку старинный народный припев «Висельник у веревка, уроду костер». Тысяча оскорблений, гиканьи, брань, насмешки и камни так и сыпались на него со всех сторон. Квазимодо был глух, но зорок, а народная ярость выражалась на лицах не менее сильно, чем в словах. К тому же удар камнем великолепно дополнял значение каждой издевки. Некоторое время он крепился, но мало-помалу терпение, закалившееся под плетью палача, Стала сдавать и отступила перед этими комариными укусами. Так астурийский бык, равнодушный к атакам Пикадора, приходит в ярость от своры собак и от бандерелей. Он медленно, угрожающим взглядом обвел толпу. Но крепко связанный по рукам и ногам, он не мог одним лишь взглядом отогнать этих мух, впившихся в его рану. И вот он стал метаться в своих путах. От его бешеных рывков затрещало на своих брусьях старое колесо позорного столба. Но все это повело лишь к тому, что насмешки и издевательства толпы еще более усилились. Тогда несчастный, подобно дикому зверю, посаженному на цепи, бессильному сломать свой ошейник, внезапно успокоился. Только яростный вздох по временам вздымал его грудь. Лицо его не выражало ни стыда, ни смущения. Он был слишком чужд человеческому обществу и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. Да и возможно ли вообще при таком уродстве чувствовать позор своего положения? Но постепенно гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей все более и более мрачный, все более насыщенный электричеством, которое тысячью молний вспыхивало в глазу этого циклопа. Эта туча на миг прояснилась при появлении священника, пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле. Как только несчастный осужденный еще издали заметил мулы и священника, лицо его смягчилось. Ярость, искажавшая его черты, уступила место странной улыбке, исполненной нежности, умиления и неизъяснимой любви. По мере приближения священника эта улыбка становилась все ярче, все отчетливее, все лучезарнее. Несчастный словно приветствовал своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул настолько приблизился к позорному столбу, что всадник мог узнать осужденного, священник опустил глаза — Круто повернул назад и с такой силой пришпорил Мула, словно спешил избавиться от оскорбительных для него просьб, не испытывая ни малейшего желания, чтобы его узнал и приветствовал Горемыка, стоящий у позорного столба. Это был архидиакон Клод Фролло. Мрачная туча снова надвинулась на лицо Квазимода, порой сквозь нее еще пробивалась улыбка но полное горечи, уныния и бесконечной скорби. Время бежало. Уже почти полтора часа стоял он тут израненный, истерзанный, осмеянный и забросанный каменьями. Вдруг он снова заметался в своих цепях и с таким неистовством, что сооружение, на котором он стоял, дрогнуло. Нарушив свое упорное молчание, Он хриплым и яростным голосом, похожим скорее на собачий лай, чем на голос человека, закричал, покрывая шумы гиканье «Пить!». Этот возглас отчаяния не только не возбудил сострадания, но вызвал прилив веселости среди обступившего лестницу доброго парижского простонародья, отличавшегося в ту пору не меньшей жестокостью и грубостью, чем ужасное племя бродяг, с которым мы уже познакомили читателя и которое, попросту говоря, представляло собой самые низы этого простонародья. Если кто из толпы и поднимал свой голос, то лишь для того, чтобы поглумиться над несчастным. Верно и то, что Квазимода был в эту минуту скорее смешон и отвратителен, чем жалок. По его пылающему лицу струился пот, взор блуждал, На губах выступила пена бешенства и муки, Язык наполовину высунулся изо рта. Следует добавить, что если бы даже и нашлась Какая-нибудь добрая душа, Какой-нибудь сердобольный горожанин или горожанка, Пожелавший принести воды этому несчастному, Страдающему существу, То в представлении окружающих Гнусные ступени этого столба Были настолько связаны с бесчестием и позором, что одного этого предрассудка было достаточно, чтобы оттолкнуть доброго самаритянина. Подождав несколько минут, Квазимода обвел толпу взором отчаяния и повторил еще более раздирающим голосом «Пить!» И снова поднялся хохот. «На вот, пососи-ка!» — крикнул Робен Пуспен, бросая ему в лицо намоченную в луже тряпку. «Получай, противный глухарь, я у тебя в долгу!» Какая-то женщина швырнула ему камнем в голову. «Это отучит тебя будить нас по ночам своим проклятым трезвоном!» «Ну-ка, сынок!» — рычал паралитик, пытаясь достать его своим костылем. «Будешь теперь наводить на нас порчу с башен собора Богоматери!» «Вот тебе чашка для питья!» — крикнул какой-то человек, запуская ему в грудь, разбитой кружкой. — Стоило тебе пройти мимо моей жены, когда она была брюхата, и она родила ребенка о двух головах. — А моя кошка, котенка о шести лапках, — проверещала какая-то старуха, бросая в него черепком. «Пить — Петь! — в третий раз, задыхаясь, повторил Квазимода. В эту минуту он увидел, что весь этот сброд отступил. От толпы отделилась девушка в причудливом наряде. Ее сопровождала белая козочка с позолоченными рожками. В руках у девушки был бубен. Глаз Квазимода засверкал. То была та самая цыганка, которую он прошлой ночью пытался похитить. За этот проступок, как он теперь смутно догадывался, он и нес наказание. Это, впрочем, нисколько не соответствовало действительности ибо он терпел кару лишь за то, что имел несчастье, будучи глухим, попасть к глухому судье. Он не сомневался, что девушка явилась сюда, чтобы отомстить ему и нанести свой удар, как и все другие. И действительно, он увидел, что она быстро поднимается по лестнице. Гнев и досада душили его, ему хотелось сокрушить позорный столб, Если бы молния, которую метнул его взгляд, обладала смертоносной силой, то прежде чем цыганка достигла площадки, она была бы испепелена. Она молча приблизилась к осужденному, тщетно извивавшемуся в своих путах, чтобы ускользнуть от нее, и, отстегнув от своего пояса флягу, осторожно поднесла ее к пересохшим губам несчастного. И тогда этот сухой, воспаленный глаз увлажнился, и крупная слеза медленно покатилась по искаженному отчаянием безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот злосчастный пролил в своей жизни. Он, казалось, забыл, что хочет пить. В нетерпении цыганка сделала привычную гримаску и, улыбаясь, прижала флягу к зубастому рту Квазимодо. Он пил большими глотками. Его жгла жажда. Напившись, несчастный вытянул почерневшие губы, как бы желая поцеловать прекрасную цыганку, оказавшую ему такую милость. Но молодая девушка держалась на стороже. Она, по-видимому, не забыла еще о грубом нападении на нее минувшей ночью и испуганно отдернула руку, словно ребенок, боящийся, что его укусит животное. Квазимода устремил на нее взгляд, полный упрека и невыразимой грусти. Кого бы ни тронуло зрелище красоты, свежести, невинности, очарования и хрупкости, пришедшей в порыве милосердия на помощь воплощению несчастья, уродства и злобы. У позорного же столба это зрелище было величественным. Даже толпа была им захвачена — и принялась рукоплескать, крича «Слава! Слава!». Именно в эту минуту затворница из за со своей норы увидела на площадке позорного столба цыганку и крикнула ей свое зловещее «Будь ты проклята, цыганское отродье!» «Проклята! Проклята!»